Глава двадцать Голова болела до такой степени, что я едва не плакала. Виски ломила, тело тоже словно выворачивало наизнанку. Кажется, без врача тут действительно не обойтись. Мне было жутко неудобно, ведь я подвела Архипа. Но я же не виновата в том, что заболела. Сами меня не предупредили, чтобы я взяла с собой вещи теплее. А мне теперь болей и испытывай чувство вины. Когда Архип вернулся к машине, чтобы отвезти нас на обед, то сразу заметил, что со мной что-то не то. Я лежала на спинке сиденья и тупо смотрела перед собой. «Так», — осмотрел он меня, — «в чем дело?» Я отвернулась к окну. Ветров настырно протянул руку, взял пальцами мой подбородок и повернул на себя. «Горишься», — сказал он, — переместил руку на мой лоб, И я вздрогнула. Да не дергайся, ты хочу проверить. У тебя жар? Нет, все, все нормально. Мы сейчас пообедаем, и я снова буду тебе помогать. Архип лишь хмыкнул в ответ. Он завел машину и вывел ее с парковки. По пути мой начальник остановился возле аптеки и купил для меня жара, и воды. Заставил выпить таблетки, а потом мы отправились в кафе. По дороге туда мне стало заметно легче. Температура явно упала, и голову так ломить перестала. Однако она оставалась тяжелой и ватной. Очень куца я пообедала, только горячий суп и чай. Затем мы выдвинулись обратно. «Куда ты собралась?» — спросил Ветров, когда мы снова вернулись в район стройки. «Работать», — ответила я, слыша и сама, насколько слабо стал звучать мой голос. Действительно, заболела. Вот ведь напасть. «Какие тебе работать?» Уставился он на меня. «Иди на заднее сиденье. Ложись и спи. Отвезти тебя в дом я не могу. Слишком долго ехать. Мы ничего так не успеем. Так что сегодня тебе придется спать тут. А завтра останешься в доме, и я вызову тебе врача. Давай, давай. Работница из тебя один фиг никакучая». Он прав. Я и встать-то толком не могу. Не то, что ходить и что-то делать по работе. Как быстро меня разбила простуда. Я решила послушаться Архипа и улеглась на заднем сиденье. Там нашлась подушка. Архип укрыл меня своим пальто. «Спи пока», — сказал он, и я закрыла глаза. Мне невероятно давно хотелось это сделать. «Через пару часов я принесу тебе растворимое лекарство. Попьешь». Он вышел, а я мгновенно провалилась в тяжелый сон. Спустя несколько часов он действительно вернулся и разбудил меня. «На, пей. Потом я не смогу принести тебя». Он установил стаканчик с горячим лекарством на панели между передними сиденьями. «Чтобы все выпила, я ушел». Еще я нашла на салфетке несколько печенек. Архип принес их для меня. Запивать лекарством печенье было не очень вкусно, но перекусить немного действительно хотелось. Как бы я ни относилась к Ветрову, но сейчас была ему в самом деле искренне благодарна. Он вкладывал в заботу все же больше, чем мог. После лекарства мне снова стало легче, и я опять уснула. Очнулась, когда машина уже двигалась в сторону города. За окнами стемнело. Архип уже завершил дела, и мы ехали по трассе к дому. Неожиданно у него зазвонил телефон. «Да», — принял он вызов. Я не хотела прислушиваться, но я не могла же уши заставлять не слышать. «Да, один, еду домой». От звука ее имени меня аж передернуло, но я не открывала глаз. Не хочу, чтобы он даже подумал, что я их подслушивала. «Да, некогда». «Да некогда, говорю». «Не до звонков мне. Работы столько, что только работаю, иногда ем и сплю. Не капризничай, просто реально много работы. Не до болтовни с тобой». «Дел столько, а Кристина еще свалилась с температурой, и все на мне теперь». «Что ты сказал?» — завопила в трубку Дина так, что даже я на заднем сиденье услышала. «Говорю, помощница заболела не кстати, и вся работа свалилась на одного меня». «Нет, раньше. Ты сказал Кристина?» «Ну и что?» «Ее что, Кристина зовут?» «А, ну да. А что такое?» «Только не говори мне, что это та самая Кристина!» «Не говорю. Слушай, Дин, мы к дому подъезжаем, я тебе потом перезвоню». «Это она? Ветров!» «Сказал, что нет. Кристин, что ли, мало по земле ходит? Потом перезвоню». Он отключился. Японский конь, а? Тихо ругнулся он и покосился на меня. «Ну, кто меня тянул за язык?» Я сделала вид, что сплю и ничего не слышала, а саму пробила насквозь холодом, и уже не от температуры. Мне очень не хотелось, чтобы Дина знала о том, что я снова существую в их жизни, пусть и в другом амплуа. Но Архип, очевидно, просто проговорился по запарке. Сводная ненавистная мне сестрица, очевидно, не в курсе о том, что мы снова встретились с Ветровым. Была не в курсе, а теперь неизвестно, чем это нам всем грозит. Слишком много людей из прошлого стучались в мои двери.